Глава 34 Адель Семерсье. Всем привет, я дома, слышу звонкий голос прямо с порога. Ужин готов, отвечаю из кухни. Входная дверь захлопывается с громким щелчком. Эйрин переодевается, пока я домываю посуду, и привожу кухню в порядок после моей готовки. «М-м-м! как пахнет! протягивает полноватая чернокожая женщина, появляясь на кухне и принюхивается. Улыбаюсь. О да, с голоду даже моя стрепня вкусно запахнет. Луковый суп по моему рецепту. Целует меня женщина в щеку. Наливаю похлёбку по тарелкам. Как она сегодня? Спрашивает уже серьезно, заглядывает мне в лицо. Все так же, Эри, все так же. Вздыхаю, сажусь на деревянный стул. Надо бы его починить, совсем расшатался. Молча ем, не поднимая взгляда. Мне скоро в ночную смену. Время поджимает. Закончив, быстро убираю и иду в комнату. Открываю шкаф и достаю рабочую форму. Вспоминаю, как впервые сказала Эйрин, что меня взяли на фабрику швеёй. Пышка не ответила. Просто молча опустилась на старый стул с потрепанной спинкой и смотрела на меня с широко раскрытыми глазами, на дне которых плескалось разочарование в перемешку с пониманием. Все нормально, Эри? Прорвемся. улыбнулась я тогда во все зубы, а самой плакать хотелось. Она поняла меня без лишних слов. Приняла мое решение, и я как-то явственно ощутила, что все именно так, как и должно быть. Рассматриваю себя в зеркале. Худощавая девушка с болезненным блеском в уставших голубых глазах, с белоснежной матовой кожей и слегка припухлыми губами. «Вот она я, истинная Адель Мерсье. «Дочь Швеи, которая заняла свое место в ячейке общества, ниша, которая была предначертана изначально». Стою, рассматриваю рабочую форму и вид, которая сидит на мне, как влетая. Эйрин вошла в комнату, и я, поймав ее взгляд, через старое замутненное зеркало шкафа, беззаботно произнесла. «Я на работу. Последнее лекарство по расписанию перед сном. Я переставила его на тумбочку, синяя банка в правом углу». «Иди уже, без тебя как-нибудь разберёмся», разберемся. фыркает моя пышечка и закатывает глаза. Натягиваю жакет и случайно бросаю на Эри взгляд. Пышка стоит ко мне в полоборота и смотрит. В глазах горечь и сожаление, жалость. «Ненавижу это чувство, не терплю подобного. Не надо меня жалеть, Эйрин. Грублю, защищаюсь, как умею. От судьбы не убежишь. Рано или поздно все возвращается на круги своя». «Адель», — выдыхает женщина, — «посмотри на свои руки. У тебя пальцы музыканта, которые ты калечишь станком. Эта работа не для тебя. Ты погубишь...» Мотаю головой, показывая, что не согласна, поворачиваюсь и вылетаю из ветхой квартирки. С музыкой покончено. Она напоминает о ривзе и былой жизни, о лживом счастье, которого у меня никогда не было. Все это в прошлом. В настоящем только трущобы. Быстро спускаюсь по темной лестничной площадке, брезгую даже перил касаться, и напрягаю взгляд, чтобы случайно не поскользнуться на какой-нибудь бутылке или еще какой-нибудь дряни, валяющейся под ногами. Я не могу себе позволить быть слабой, и это все чертовски угнетает. Я не хочу никого впускать в свой мир. Я отгородилась даже от Эри, нацепив маску пофигизма. Может, повезет, и эта маска приклеится. Мне действительно станет все равно на свою жизнь и прошлое. Ткацкая фабрика встречает меня полусонным охранником на пропускном пункте, который здесь имеет номинальное значение, скорее всего. Здание поясывает старый забор с облупившейся краской. Привет, Чак. Хэллоу, Адель! Отметься! Беру ручку, делаю необходимый росчерк и прохожу дальше. Когда-то давно эта фабрика была гордостью текстильной производственной индустрии штата. Она занимала особое место в сфере обеспечения потребителей в сегменте легкой промышленности. По мере своего развития ткацкое производство усложнялось и дополнялось новыми функциями и возможностями. Было время, когда эта фабрика успешно справлялась с задачей обеспечения населения тканями повседневного спроса и так далее. Это уже история. Лет двадцать назад фабрика отошла в руки ее сегодняшнего владельца. Что-то мы как не знаю, но после этого все стремительно покатилось к чертям. Ну и кризис в стране. Многое повлияло на сегодняшнее положение дел. Прохожу внутрь здания. Серые стены, унылый интерьер и многочисленные станки, стоящие по рядам. Подхожу к своему месту. «Привет!» Здоровается со мной пожилая женщина, что сидит чуть поодаль. «Добрый вечер, Марта», — ровно отвечаю я и принимаюсь за работу. «Я уже привыкла, что со мной остальные швеи особо не общаются. Меня не любят. У меня на лбу, наверное, выбита черная метка, делающая меня изгоем, не вписывающимся в общие ряды социума. Я стала чужой для своих, не став своей для чужих. Старый каламбур из слов, но он прекрасно характеризует то, что произошло со мной. Трущобы не любят отличия. Часто ловлю на себе злорадные взгляды других девчонок. Птичка упала, разбившись в дребезги, не набрав высоты. Повод потрындить за спиной и потыкать пальцем в неудачницу. Мне все равно. Меня это мало заботит. Ухожу с головой в работу. Она помогает не думать и отключиться от всего. Проработав часы, чувствую тянущую боль в шее и плечевом суставе. Рукой пытаюсь помассировать позвонки, тянусь, случайно бросаю взгляд в сторону. Застываю, столкнувшись взглядом с невысоким полноватым мужчиной в дорогом костюме, совсем не добавляющим ему солидности. Бывает такое чувство, вот прям ощущаешь, как кто-то смотрит на тебя безотрывно, и человек тебе ничего не сделал, не сказал, а тебя всего колотит от отвращения. Чисто интуитивно. У директора фабрики невероятно липкий взгляд. Хочется передернуть плечами и проглотить ком отвращения. Каменею, когда мистер Ричардс делает пару шагов в мою сторону, но к нему подлетает расфуфыренная в пух и прах секретарша, отвлекает звонким щебетом, усиленно вещая о чем то на ухо своему хозяину. Директор вроде слушает Сандру, При этом его мелкие острые глаза безотрывно наблюдают за мной. Неприятный назойливый взгляд. Да и этот человек не внушает уважения. Не особо порядочный, жадный, экономящий на всем. Он надувает своих работников со страховкой. Это я уже знаю, так как столкнулась со всеми проблемами лично, когда маме отказали в медицинском обеспечении. Ненавижу. Опускаю голову, нарушая зрительный контакт. Вскоре Ричардс покидает этаж, и мне становится значительно легче дышать. Интуиция срабатывает странным перезвоном. Не могу понять, что именно меня так в нем напрягло.